Аркса я даже цитировать не буду. Вся его переписка с Энгельсом пропитана одной идеей. Пусть совершаются преступления, и чем больше преступлений, тем лучше. И Ленин подхватил именно этот мотив. Пусть зверствует буржуазия. Чем больше ожесточения и зверства с ее стороны, тем ближе день победоносной пролетарской революции. Правда, 22 августа 1918 года.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 Но пусть фашисты наступают первыми. Это сказано до прихода Гитлера к власти. И сказано это именно о германском фашизме. Троцкий расходился со Сталином и его придворными, но только в деталях. Центральная идея о ледоколе революции здесь выражена так же четко, как у Ленина, как у Сталина.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 13 марта 1940 года Политбюро приняло постановление о военной переподготовке, переаттестовании работников партийных комитетов и о порядке их мобилизации в РКК. Понятно, постановление в тот момент было секретным. Его опубликовали частично только в 1969 году, КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы страницы 296-297. Согласно этому постановлению, ответственные работники аппарата ЦК ВКПБ находятся на персональном учете Наркомата обороны и Наркомата военно-морского флота и мобилизуются для работы в РКК и РККФ решением ЦК ВКПБ по представлениям Наркомата обороны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 Любого партийного руководителя, начиная с ответственного работника ЦК, в любое время могла забрать Красная Армия, правда, спросив разрешение у товарища Сталина. Товарищ Сталин разрешал. Номенклатурных работников по одному и малыми группами забирают в армию. Со стороны не видно. Там одного забрали, тут одного забрали. Потом вдруг постановление Политбюро